Глава двадцать вторая. Пророк Хренов. Если убрать всю нудистику и высокопарную чушь, которой в совершенстве овладел мой собеседник, получится чуть ли не слово в слово, как говорил кхан. Надо же. Точно угадал предложение этого полужука, получеловека, мой наставник. Раздражает. Все дело, конечно, не в предвидении, а в опыте. Одиночки не в первый раз взлетают в городе начала. И не в первый их пытаются купить тихую, в тайне от местных властей, расширяя зону влияния. Более того, после встречи, где мне наобещали золотых гор в виде комплекта артефактов Диранга, помощи в развитии бизнеса, прокачку и море нот, а я, как и советовали, не стал соглашаться сразу. У меня прошли ещё кое-какие переговоры. Большие дяди оказались мастерами приседать на уши и вылавливая меня на полупустых улочках, просили немного пообщаться. Третий клан даже тысячу нот отдал, чтобы я с уже набитым пузом завернул в очередную элитную забегаловку. И все как под копирку, но разными словами. Талды чьи-ли одинаковые, от одиночку мне выжить. Вместе мы достигнем большего. Твое развитие сравнится лишь с элитными войнами кланов. Да, До... мы подчиним город начала и все, на кого ты укажешь пальцем, подут к твоим ногам. Слы, блин, ребята, завлекаете. Даже до блогеров-середнячков, заряжающих мотивацией на каналах в интернете, не дотягиваете. Те хотя бы не обещают кубики пресса за ничего не делание. А эти облизались с головы до ног ради хрен пойми чего. Странно? Очень странно. Ладно, есть у меня один мощный дядька на примете, который чую, если надавить, всё мне по полочкам разложит. Со стороны театра доносился шум и гам. Пришлось окинуть их злобным взглядом и скорчить серьёзную мину, чтобы угомонились. Видать, просьба Анны накидать вариантов развития нашего будущего предприятия вылилась в сплошные дебаты. Надо ещё не забыть узнать о артефактах, способных создавать музыку, или подходящих музыкантов поискать. Но боюсь, мои вкусы никто не оценит, а предпочтения этой разномастной публики слишком далеки от стандартов. Ладно, всё равно я это самолично делать не буду. Если идея с ночным клубом прогорит, возьмём формат дневных и ночных шоу. Дневные благочестивые, с лёгким флиртом и вином, а ночные для тех, кто жаждет развлечений. С высокой входной стоимостью и свободными девушками, готовыми общаться чуть теснее обычного. Всё равно тут хватает скучающих богинь, что не против потрести прелестями. За гвоздка в эстетике и красоте. Человеку сложно оценивать крокодилов. Крокодилам не интересны людишки. Поэтому ориентируюсь на вкусы свои и своих прилеснец. Вообще, я успел достаточно увидеть в этом городе, чтобы сделать простой вывод. Тут можно найти кого угодно, для чего угодно, причём за пару нот. Впрочем, всё же лукавлю. Богинь тут в разы меньше, чем богов. Симпатичных дефицит. Готовых на всё обнаружить реально трудно. Спрос большой, и он рождает предложения. Отсюда и высокие расценки за разного рода услуги. Те, кто интересуется повышением своего статуса в городе, без проблем разбегаются и присасываются иногда в буквальном смысле к богатеньким буратино. Взять того же попугая. Сколько в его штате числилось массажистов и прочих специалистов отдела релаксации? Около десятка. Чем не горем Обсуждение уже без меня. Утром жду итоговых предложений, оборвал на полуслове подскочившую из кучи вопросов Улию и так ивнула, а потом, почесав очаровательный лоб, выдала дельную мысль. А что будем делать с возрождающимися завтра утром бойцами? Как что? Контракты на проверку, собрать всех вместе и переподписать как минимум аналогичные тем, что были. А ещё лучше за ночь пробежаться по тексту и посмотреть, что смущает. Я утром тоже прочту. Вместе с вашими соображениями о будущем святых небожительнец. И да, как обычно, отсекаем всякую гниль. Анна с этим вроде как неплохо справлялась. Двинулся вверх по лестнице к кабинету, у которого меня ждал очередной сюрприз в виде бывшей помощницы Бриктона. Твои чьи великолепные схемы позволили завербовать рабынь. С учётом всех моих размышлений на тему сложности поиска подобного рода контингента, коему предстоит пройти отбор на красоту и грацию. Дамочка проделала пусть и гнусную, но крайне плодотворную работу. К несчастью для неё самой, меня это не сильно интересует. Чего стоишь? Бриктон, что происходит? Сперва меня прогоняешь, затем появляется эта швабра, наделённая полномочиями. Война, твоя удивительная победа. Она довольно фамильярно перегородила мне дорогу, уперев руки в бока. И повторяю вопрос. Чего стоишь? Нахмурился я. А? Б. Времена изменились, методы работы тоже. Отойди. Не отойду. И это отличается от твоих обещаний. Грозовой тучи надвинулась на меня богиня. Ты контракт перед подписала? Нет, это Шалава мне его не дала. Звук отцовского листя разнёсся по всему театру. Во-первых, это, как ты выразилась, Шалава, мой первый помощник. Не ты, а она. Во-вторых, Она выполняет мой приказ. В третьих, раста ты никто, но осмелилась проникнуть на закрытую территорию, я имею полное право испробовать весь тот чёртов арсенал, что хранится в подвалах. Свои знания обо мне, тайны и всё говно, что ты усердно копила на меня в виде дешманского компромата, советую сожрать на ужин. Мне плевать. Уже плевать. Повторю вопрос в третий раз. Какого хера ты здесь стоишь? Ты пожалеешь, жирнуя Держась за щеку, она просверлила меня взглядом и слегка толкнув плечом, прошлестела юбками клестницы: "Только дай повод тебя уничтожить, буду с нетерпением ждать". Напутствовал вслед двухметровой высоченной дылде с поршивыми наклонностями. Повернув в двери ключ, наконец вошёл в собственный кабинет. В моём кресле, закинув ноги на стол, вальяжно сидел хан. Руки его сжимали документы компании. Мужчина был подозрительно спокоен для человека, чьё пребывание в городе стоит баснословных показателей божественности. "Ты в курсе, что у вас есть креса, которая по имела обитель на одной только идее, на большой суммы?" деловито спросил он, откладывая папку с бухгалтерией. "В курсе. Креса уже перевоспитывается у здания Трипера в районе Изумрудных садов. Кресы, а не на фронтире кресы. Сколько ни перевоспитывай?" я кивнул, соглашаясь. Благодарю за совет и за совет по поводу кланов. Я, конечно, и сам бы поступил не иначе, как ты предложила. Но суть их предложения стала предельно ясной. А вот твое предложение, думаю, должно удивить, раз ты так терпеливо меня дожидался. Я подошел к шкафчику Брихтена, где за стеклом стояли разного рода стеклянные презенты на все случаи жизни. Что из этого не говно? Все говно. Но крайняя бутылка справа — говно дорогое. Впрочем, Пити, я у меня никакого желания нет. Квадратную с красной этикеткой тащи. Посмотрим, не испоганили ли местные лодри вкус моей молодости. Это сколько лет-то прошло? Много, очень много. Кстати говоря, ты и не спешил. Хан принял из моих рук бутылку и ловко открыв её, принюхался к содержимому. Ты как погляжу, человек богатый, раз постоянно тут шляешься. Я намекнул на его уровень и налог для крутушей, что любят заглянуть в город Ясле. Каких-то пару сотен божественности погода не сделает. Старик выдал мне щедрый аванс за помощь тебе и обещал много больше, если исполню все прочее. Оторвался он от бутылки с загадочной улыбкой и выставляя стаканы: "Ничего себе мажор! Пару сотен для тебя мелочи. Малыш, поживи с моего и даже пару тысяч божественности покажутся каплей в бездонном море возможностей." Наставник разлил в бокалы золотистую жидкость, похожую на виски или коньяк. Аромат тоже оказался близок к этим напиткам. О, мощная штука, ошалело выдохнул я, возвращая тару на стол и ещё глазами хоть какую-нибудь закуску. Попался только хлеб. Да, не разучились делать. Пробирает прямо как по молодости. Мы выпили ещё по одной, я сгонял за вкусняшками, и начался знаменитый ночной дожор. Ты, кстати, зря я отпустил просто так. Напомнил мне про смеюку, свалившую в неведомые дали к хан. Ещё успеет ко мне в ботинки насыпать. Как насыпет, так и вытряхнет. А не вытряхнет, жопы ей этот бодинок затолкаю. Надо запомнить выражение про камни в ботинке. Не слышал, чтобы на земле использовали подобное. Как знаешь, что с невожительницами делать будешь. Пошли дискуссии на темы, вдаваться в которые мне совершенно не хотелось. Пришлось быстренько свернуть неудобный разговор, приступив к более интересной части диалога. Аукцион. Покровительствующий мне старик. Подарок от хана и его предложение в целом. Удивительно, но подарки от странного человека и близко не закончились. Он покрутил массивным странным кольцом на среднем пальце, и на пол, будто из ниоткуда, выпали новые и внушительные шмотки. И не только они. Ой, ты поразил меня своей прытью. Наша задача не изменилась. Я буду твоим наставником и помогу освоиться в диких землях. Изучи полученное заклинание, активируй его и посмотрим, как ты справишься. Затем, раз уж у тебя всего два слота на способности, а копить божественность на переход долго, введом тебе дополнительное заклинание. Надо бы подумать, какое из яг, что я прихватил, подойдёт. Я вообще это могу прорваться и увеличить тело, скромно признался своему внезапному наставнику. Судя по расширившимся глазам, Хан и близко не понял, с кем связался. Ладно, давай по порядку, протяжно выдохнул он. Расскажи мне всё с того самого момента, как мы расстались в синем лесу. И откуда у тебя столько божественности? Теперь понимаю, почему меня попросили помочь новичку не сдохнуть. А все эти мудаки, что уже положили на тебя глаз и пока только присматриваются, могут с лёгкостью сделать тебя главным героем некролога храма перерождения. Раскрывать секреты категорически не хотелось, о чём ему прямо и заявил. Не хочешь дело твоё, но ну, тогда и помощи не жди. Как составить стратегию развития, если я не до конца понимаю твоих возможностей? В конце концов, тогда сражение с ублюдком из Доминиона превратится в избиение котёнка. Каким ублюдкам заинтересовался я и понял, что попал. Информация в карманах у этого типа столько, что торговаться с ним я не то чтобы вынужден, а обязан. Стенки стакана ударились каплей крепкой настойки, и переговоры продолжились. Для начала, ответь мне, кто знает, что ты не Брихтона? Видишь ли, некоторые желают прикончить не только новичка Лида, но и сторожела Брихтона. А Лида зачем? Кому это нужно? Джашару, что ли? Пусть попробует, дохляк. Да Потряс кулаком, но в глазах Хана это выглядело жалким бахвальством. Кто ещё знает, Лид? Глава города Райдзен-домо, судья Дакис, Улия и Анна. А ещё ты, и старик Синхо. Вот и всё. Остальные, наверное, догадываются, но догадки к делу не пришнёшь. Кстати, что означает приставка домо, если это приставка, конечно? Что-то вроде уважаемый, благородный или защитник дома. Ты назвал не всех. Как минимум парочка не самых благородных людей из доминиона Реликт активно следит за тобой и собирает для босса информацию. Я перехватил одно из посланий. Они подозревают, что ты не Бриктон, и ждут этого утра, чтобы убедиться. Рыжеветь не возродится, так? Он мёртв окончательно и бесповоротно. А я ещё думал, что за идиоты приставили ко мне слежку. Погладил подбородок, понимая, что всё больше и больше выбиваясь из образа Бриктона, и заподозрить не ладно и не так уж и сложно. Отрасла щетина, пузо исчезло, поведение другое, да и голос Пусть поддельный. А нотки по привычке всё одно не те использую. В общем, так. Их разведчики будут кружить вокруг храма, выискивая тебя после перерождения. Либо настоящего Бриктона. Если они не найдут ни того, ни другого, то сделают выводы. Слушай, а если найдут? Скажем, проберусь туда, накину базовый шмот, отключу отвод глаз и недовольно засеменю в сторону обители. Попробуй. Забуду следы, и выиграть немного времени не повредит. Но дальше будь добр, перестань выпендриваться и доверься профессионалам. Нужно усилить тебя и дать достаточно практики, чтобы без меня не помер. Всё-таки я не рядовой член клана, который может сидеть тут безвылазно. Кстати, что за клан и зачем ты со мной носишься? Возвращаем долг Звёздному совету. Когда нас выкинули из земель Мифов, мы вернулись на старые рубежи в древних землях. Вернулись с большими потерями. Стервятники и старых врагов и прочие дикие твари почуяли нашу слабость и попытались выбить нас, уничтожив город и крепость, где мы залезли в раны, дожидаясь возрождения бойцов. Тогда нам помогли, иначе мы бы имели все шансы быть уничтоженными и откатиться еще дальше в своем кризисе. Сейчас же выпал резкий шанс помочь благодетелям, прикрыв твою тушку, поэтому очень прошу. Не выставляй ее на показ, иначе кто-нибудь обязательно попытается ее разорвать. Я обратился в слух, пытаясь сообразить, какой ад меня ждет за пределами божественных яслей. Увы, козер в виде трансформации оказался тем самым камнем преткновения, что и привлек к камню охотников. Во время войны я не слабо так спалился, да и после тоже. Чего уж там. Даже если утром запутать следы, воскресшие бойцы расскажут о странной способности убившего их бога, и тот, у кого есть мозги, легко сложит два и два. Пока путаница не исчезнет, я выиграю максимум сутки. Быть может, лучше сразу рвать когти, повесив здесь все на Анну. Вернусь по-новому образом и чёрта с два, меня хоть кто обнаружит и сотнесет. С этим же согласился и кхан. Мол, наследил я слишком много. А шанс, что Бриктон столько лет скрывал такую силу, ничтожен. Следовательно, в городе появился ушлый авантюрист. Слухи здесь распространяются быстро. День 2, и каждая собака начнёт болтать о Бриктоне и новичке. Не задачка. Разобрав в сканах все возможные варианты развития событий, осознал, что даже при хорошем раскладе моя тайна очень скоро станет явью даже для местных бечей. А они спят по 9 часов из 10. Это был твой выбор. Ты сам решил похвастаться силушкой. Что же? Будь готов тащить эту ношу. Ночь была долгой. Стаканы то и дело наполнялись выпивкой. Фрукты, хлеб и мясо шли поднос за подносом. Я получил тонну информации и наконец окончательно убедился. В одиночку мне не вытащить тупо из-за нехватки информации. Ладно, будем удивлять потенциальных врагов и союзников. Внезапно в моё окно постучали. Под светом полуночного солнца в город вошла команда из трёх человек. Цель прибытия, стражник с мерем взглядом троицу в плащах с капюшонами принялся за стандартный опрос прибывших. Бизнес, аукцион, переговоры, храм связи перечислил один из них. Если бы уврат стоял не этот боец, а сменщик из клана Умбры, Он бы наверняка вспомнил, что говорящий входил в город совсем недавно. Однако в тот раз он назвался лидером группы, а сейчас был простым мальком на побегушках. Клан Доминион Реликт, уважаемый, улыбнулся гость и продолжил отвечать на вопросы. Молчаливые спутники дождались представления всей группы и вошли в город. Давнейкой у нас тут не было, даже ностальгии какая-то. Доминго и Шазур, глава клана Доминион Реликт, Пробежался глазами по таким же живым и активным улочкам. Пару тысяч лет прошло, да? Три тысячи двести сорок. Ерунда. Неактры в медитациях и при прорывах выключаются из временного потока и на больший срок. Учительно заметил основатель и хранитель клана. Ты лучше ответь, Ишазур, почему новички теперь развиваются медленно? Такими темпами мы ни одну тысячу лет будем копить силы для вторжения в земли древних. Мне наскучило ждать вас у чертовой границы. Итак, Доминго и Шазор призадумался. Он был практически первым человек, что познакомился и познал истинное величие своего собеседника, основателя клана Доминион-реликт. Вместе они были рабами системы еще до обретения божественности, и именно они придумали мерзкий для всех новых миров план освободить из оков таких, как они, пленников. Воспоминания нахлынули на Доминго. Он был когда-то давным-давно, пусть и непростым, но человеком, военным, исследователем, доверенным лицом императора. Когда его команде выпал шанс изучить странную аномалию, пришедшую на задворки их галактической империи, которую все на перебое называли системой, они представить не могли, что на долгие века станут ее рабами, пока она не заберет силы и не двинется дальше по секторам галактики. У Мирев они не ожидали, что система возродит их в уже новом захваченном мире. Но так уж вышло, что для удивительных и перспективных пленных система готовила перерождение. Постепенно он нашёл и других исследователей, что подобные ему по приказу его величества отправились спасать отдалённые колонии. Увы, они не смогли ни то, что остановить систему, но даже понять, где находится источник угрозы. После смерти их всегда подстерегало мгновение ожидания, на самом деле растягивающееся на века и тысячелетия. А потом к ним пришел он, а Рольфу Мингер не человек, но легенда. Способности раз за разом отдаляли его от жизни раба и бродяги, что пытается уцелеть в каждом новом воплощении в очередном мире. Это делало его настоящим хищником на вершине пищевой цепи. Одна дата -то Орлфа и создал их альянс. Собрал выживших исследователей, павших в неравной борьбе с системой, и они стали разрушительной бурей. Они уже знали правила игры в новых мирах. Уничтожали любую угрозу и получали свободу по одному за раз. Идея, что зарождалась, укореняясь в головах и качой из мира в мир, дала результат. Только за последние пару сотен лет их клан пополнился тремястами свято верующих в отцов-основателей и бойцами. Темп, который не снился большинству даже в былые времена. Доминго и Шазур стал первым прибывшим в этот мир. Разведчик и надежда, опора всех и каждого. Через храм связи он донёс братьям и сёстрам информацию, которую те использовали, чтобы захватить под своё крыло мир Замиром. Но вселенная огромна. Порой их забрасывало в такие дали, откуда достичь божественности не удавалось. Никто не знал, где именно тебя выбросит хозяйка поводка система. Морольфем, понимаю твоё беспокойство, но ты сам велел создать несколько боевых крыльев с подходящими способностями. Мы всё ещё комплектуем отряды и тренируем воинов. Божественность копится не так быстро, чтобы опрометчиво двигаться дальше. Да и ты ещё не добил до конца свою колоду. Постарался вразуметь вечно спешащего брата мужчина. Потенциальный демиург поправил короткие парные клинки на поясе и промолчал. Он понимал, что соратник прав, но кто бы знал, насколько ему надоело, имея силу и возможности, останавливать себя, дабы не выдать способности врагам. Ему хотелось напасть на них, покрошить в салат и уничтожить до основания. особенно все эти ино мирные гнусные морды. Селенная должна принадлежать людям. Вы это верил его отец, погибший во имя императора. Вы это верили его братья, что не смущаясь отправляли на смерть тысячи штурмовиков. Все ради подчинения очередного воспротивившегося или взбунтовавшегося мира. Вы это верил и он сам. Верил тогда, тысячелетия назад и сейчас. И все те дорожные ему способности прямо говорили, что он прав. Ведь если он получил силу, способную уничтожить любую мерзкую инопланетную рожу, раз и навсегда вычеркнув ее из этого мира, то может ли он ошибаться? Все эти монстры. Придет время, и он распылит их с самодовольной улыбки. Они двигались узкими улочками, пока не пришли к одному из выкупленных на имя клана зданий. Этот особняк стал одновременно и резиденцией, и тюрьмой. Спускаясь по мрачным коридорам, троецца добралась до металлической двери. И их большую часть дороги молчавший спутник, глава корпуса новичков, открыл тяжелую дверь и активировал артефакт, разогнавшь тьму и явивший о Рольфа и Доминго пленника. Это был рогатый демоноподобный ящер, чье мощное голое тело, оставшееся без единой царапины, цепями приковали к стенам. Он был всего лишь младшим божеством, хоть и провел в заперти больше двадцати лет. Его способность, усиленная регенерация, позволявшая вырастить при обширных повреждениях чуть ли не новое тело. Впрочем, до меня он сознался свое дело. За все эти годы у него не возникло и шанса на побег. Да и божественность приходилось постоянно тратить на исцеление. Однако ящер все еще не сдавался и отказывался сотрудничать. Совсственно, именно поэтому сюда и явился глава клана. Ибо уникальный навык Доминга мог заставить даже таких упрямых баранов склонить голову. Баракс, это твой последний шанс. Либо ты согласишься, либо на этом твоя история закончится. Глава корпуса новичков Ильфракс больше чтобы обезопасить свою должность, чем реально помочь пленнику, озвучил предложение. Сшивая плесень, я Баракса не ждёт. Режьте. Жгите. Пытайте, насколько вашей фантазии хватит. Можете силой снова заставить меня шажрать собственный хвост. Мне плевать. Я никогда не стану работать на вас. Злобно щёлкнув челюстями, божество оскалилось и затрепыхалось. Ни на что особо не надеясь. Да, сам дурак. Попался в ловушку, проникнув на чужую территорию. И теперь он в их власти. Разве что убить они его не могут. Основатели клана переглянулись и кивнули. Освободи его, скомандовало Рольфа, сильно удивив подчиненного. Цепи пали, и ящер опасливо покосившись на странную парочку, перекрывшую выход, растер закостенявшие запястья. Глаза Доминго и Баракса встретились, а они оба замерли. Отлично, я держу его. Душтовая договор. Главоклана отдал приказ младшему подчиненному Ильву, и тот тут же протянул небольшой зарегистрированный бланк. Чернильное перо оказалось в руках демоноподобного ящера, после чего тот коротким росчерком поставил подпись. Вот и всё. Приветствуем новичка в клане Доминьон Реликт. Улыбаясь, сложил документ глава клана. Что? Какого хрена? Это против моей воли. Не беспокойся, злобно ухмыльнулся Рольфа. Об этом никто не узнает. Да пошёл ты. Думаете, я это так оставлю? Вы заплатите за каждый год моего плена, Мрази. О, оскорбление членов клана. Отлично, так даже проще. На правах главы клана, руководства Исходу Сумм города Начала, я обвиняю тебя в нарушении устава и приговариваю к казни. Наказание исполнить немедленно. Перед главой доминионцев и бывшим пленником появилось соответствующее уведомление системы. Подтверждающее соблюдение условий кодекса и вынесенное главы клана решение. Да хер вам! Тянулся вперед ящер, мгновение и его изрубил на мелкие кусочки о Рольфу Мингер, ставшее в этот день палачом. Кинжалы послушно вернулись за пояс, и мрачный основатель направил руку на останки божества. Те засияли алым и превратились в дымку, что поднимаясь стекались к руке убийцы. Спустя минуту из зала в облака дыма на руку выскользнула карта. Арльф узглянул на свою добычу, полученную после стольких лет поисков и подготовки. Получена карта заклинания: Стремительная регенерация, C-ранга. Желаете добавить в колоду? Убийца подтвердил предложение системы. В глубине души радуюсь, что выпала нужная карта. Давным-давно, ещё только осваиваясь в городе Начало, он уже пытался укомплектовать колоду похожей способностью. Увы, в тот раз у жертвы оказалось две способности. И ему выпал бесполезный призыв духа-хранителя. Бесполезный на его тогдашнем уровне. На что ему слабый помощник, неспособный серьёзно повлиять на выживание. Тогда он выругался и отказался забивать дерьмовой картой дефицитные места в колоде. Но сегодня ему повезло. Правда, хоть в отчёте и говорилось, что у пленника нет других способностей, Орльф всё же опасался подвоха. Карта заклинания: стремительная регенерация, ранг С. Количество карт в колоде 7 из 8. Дело сделано. Не зря мы столько лет тренировали его, пытаясь. Развёлся из Ди все ранг. Приберитесь тут, кивнул лидер и вышел наружу. Да, его уникальный дар и класс под названием Князь колоды позволял захватывать чужие способности, навсегда вырывая их из тела поверженного врага. Вместе с тем, сам враг плевать, сколько было у него божественности, не возрождался. Изучив всю доступную информацию об этом мире, Мингер решил не светить ею, и оказался прав. Если бы о его возможности в знали все вокруг, на него бы устроили самую настоящую охоту. По его душу явились бы самые старые демоны из-за дальних границ. Мингер не был идиотом и всегда сохранял свои силы в тайне, открываясь лишь немногим из самых доверенных. Арольф, остой А на новичка, сумевшего делать в новом мире наш доминион, взглянуть не хочешь? Напомнил о еще одном потенциальном спонсоре способностей Доминга. Что у него там? Трансформация? Ильф подтвердил доставленную в их крепость информацию и вернулся к делам из пепелению останков погибшего саклановца. Подобное вступление в клан — лишь хитрая уловка, направленная на обход ограничений системы и внимания городского главы. Еон сейчас. Раз уж зашли в город, можно посмотреть и вживую. Босс, с этим небольшая неувязочка. Улыбнулся, ощущая на себе злобные взгляды огнемётчик. Впрочем, уже через пару часов мы точно узнаем, где он: или возродится в храме, или будет скрываться за шкурой одного местного башка. В любом случае, наши люди есть и там, и там. Они следят за каждым его шагом. Из всех способностей их трансформация третья по степени важности. Она обязательно должна стать нашей, тем более этот сопляк, человек. О, да, мой дорогой собрат. Люди так падки на богатство и власть. Доминго улыбнулся, понимая, что в этот раз всё должно пройти как по маслу. Дурак даже не поймёт, как окажется в клетке, из которой всего один выход. А если в родном мире он что-то не поделил с нашими доминенонцами, и може хуже. Люблю, когда идиоты противится моей власти. Сразу возникает столько идей, как их раздавить. Так начался официальный охота за последним слотом в колоде того, кто желает однажды весь мир склонить у своих ног.